Глава 3. Есть один важный нюанс. Мы их даже за людей не считаем. Типичная ситуация. Мы с такими уже часто сталкивались. Новички сбились в отряд в поисках легкой добычи. Выбрали место, скорее всего, ориентируясь на отзывы с форума. Собрались и поползли грабить банковское хранилище. Немного много ни мало, а сразу банк. самые умные если бы в таких местах по ночам хранились деньги гильдии бы уже глотки перерезали друг другу ради контроля над территорией нет конечно там есть монеты но в основном меч что остается в кассовых сейфах а еще система защиты которую просто так не проломишь там проще выкорчивать сейф и оттащить его в убежище чем вскрыть махину во время партии а вот диханты поступают хитрее Они ставят разведчиков в такие места. Позволяют отряду забраться внутрь, а потом поджимают. Все логично. Если ханты идут грабить банк, то это новички, которые не представляют собой особой угрозы. И зачастую их экипировка стоит куда дороже, чем то, что можно найти в самом хранилище ночью. Впрочем, они заберут и экипировку, и то, что отряд успеет вытащить из здания. Мы одно время даже пытались наживца ловить. Вернее, нажрока. Они с Маусом изображали новичков, которые лезут в хранилище. А мы караулили дихантов. Дважды сработало, а потом мы одну партию так и проторчали впустую. Вот и забили на это дело. К тому же репутация нас опережает, так что командование старается давать нам наводки. В конце концов, мы единственный отряд в Рорке, который регулярно вырезает дихантов. Нет, их все не любят. И при встрече всячески стараются напакостить. Но чтобы целенаправленно создавать отряд под такие цели, никто не заморачивался. Вся проблема в сложности. Рорк предсказуем. Да-да, рорк можно предугадать. Поведение монстров подчинено определенным алгоритмам и стандартам. На первой волне они ориентируются по органам чувств, которые не блещут разнообразием. Чаще всего бездумно атакуют хантов сразу, как только найдут. Некоторые умнее. вроде той же костяной гончей, которая гонит добычу и не нападает на заведомо сильных противников. Чаще всего можно угадать по собранным следам, кто из тварей может появиться ночью на той или иной волне. Конечно, исключения встречаются. Почти каждую партию чего уж там. Те же аватары и вестники вообще индивидуальны и по поведению куда ближе к реальным игрокам, нежели к монстрам. И тут мы переходим к живым хантам. они не только непредсказуемы, но и отличаются по силе и опыту. Диханты стараются нападать либо на заведомо слабых новичков, либо бить из засады. И бой с ними — это всегда бой на равных. Потому что ты не знаешь, что может выкинуть твой противник, как и он не знает, чего ожидать от тебя. А еще вес. Нельзя вооружиться до зубов, играя против хантов. Рорк вмешается, и придется воевать на два фронта. А сборка отряда против игроков и сборка отряда против монстров это две диаметрально противоположные вещи. Наш отряд заточен под ПВП. Игрок против игрока. Человек против человека. Но тут есть один важный нюанс. Мы этих мразей даже за людей не считаем. здание хранилища располагалось крайне неудобно для нас. Просто посреди улицы. Темной широкая улица, обрамленной низкими двухэтажными зданиями. Деханты явно не новички. Не в первый раз уже так орудуют. Вот и сейчас на улице стояло всего два человека. Первый поджигал коктейли Молотова и бросал их в окна. Один за другим. Дешево и эффективно. Его напарник с арбалетом озирался по сторонам, готовый в любой момент предупредить об опасности. Атаковать в лоб даже новичков такая себе затея. Они в здании под прикрытием стен. Диханты на открытом пространстве на улице. Поэтому эти двое отрезают хантам выход, поливая все огнем. Выкуривают их к черному ходу. Где и будут ждать основные силы дихантов. Здание уже пылало, когда мы подошли к перекрестку. Причем оба этажа. Но раз эти двое еще здесь, значит внутри есть живые. Можем успеть. Впрочем, спасение игроков — это побочная задача. Они знали, на что идут, заходя в партию. Ну или должны были знать. Главное — вырезать этих тварей, что наживаются за счет других. «Какой план?» — обернулся камнерина «Маус вырубает дозорного, отвлекает второго. Мы с тобой прикрываем. Овер, пока не вмешивайся». Малефик молча кивнул, отчего череп на его голове тихо клацнул челюстями. Маус тяжело вздохнул, но промолчал. Бедняга. Вечно он у нас в роли живого щита выступает. Даже чаще Рина. Но для того я и брал парня в отряд. Он лучший игрок из всех нас. Самый опытный и самый... Непробиваемый, что ли? В моральном плане я имею в виду. Чего с ним не делали за эти полгода? Он ни разу не жаловался. Разве что ворчал и сетовал на свою нелегкую долю. Но все понимали, когда Маус серьезен, а когда придуривается. И в основном он только придуривается. Зато в партии он работал безукоризненно. По-хорошему, именно Маус должен был руководить отрядом, как самый опытный из нас. Но, во-первых, ему никто не дает звания капитана. Во-вторых, оно ему вообще нафиг не упало. В словосочетании «лишняя ответственность» для Мауса ключевым словом является «лишняя», В переводе на его язык нафиг не сдалось. И меня все устраивало в этой ситуации. Сильный, опытный игрок, соблюдающий формальную субординацию. В обмен на увеличенную долю лута и выслушивание пошлых шуточек. Но это все потом. После партии. А сейчас Маус рассыпался на сотню летучих мышей, что по спирали ушли в темное небо. Индивидуальная способность его ханта — Жаль только, что не получится применять ее часто. Время отката 12 минут. Но можно сократить, выпив чужую жизнь. Мы с Рина наблюдали за двумя дехантами, которые сторожили главный вход в пылающее хранилище. Тот, что бросал коктейли, сейчас просто стоял, сжимая в руках пистолет. В один момент облако летучих мышей камнем упало с небес позади его напарника. Тот даже среагировать толком не успел. Обернулся, выстрелил. но Маус еще не сформировал свое тело. Арбалетный болт пробил пару мышей и улетел в темноту улиц. Мелькнул красный платок, бледное лицо, а затем Дихант задергался всем телом в смертельных объятиях нашего друга. Мы с Рино бросились вперед, пока второй урод пытался пристрелить Мауса. Впрочем, он в основном палил в спину своего товарища. Рина конкретно обходил меня в скорости. И это учитывая тяжеленный сверток за его спиной. поэтому, когда я проделал лишь половину пути, танк уже влетел в спину противника. Вся масса ханта-оборотня, помноженная на ускорение. Прибавим к этому бронированное плечо, которым Рина ударил диханта. Игрок пролетел метра четыре точно. Упал, словно безвольный мешок. И лишь легкие конвульсии говорили о том, что парень еще жив. Я перешел на шаг. Надо экономить силы. Все равно моя помощь не понадобилась. Приблизившись к пистолетчику, понял, что у того, скорее всего, сломан позвоночник. Не знаю, как он еще не откинулся. Посмотрел на Мауса, который уже отбросил бледное тело арбалетчика. Кивнул на валяющегося на земле инвалида. Нет, отказался Маус. Мне хватило этого. Регенерировал. Через шесть минут смогу обратиться снова. Сильнее не откатить. Хорошо. Собирайте экипировку и идем туда. Я показал на вход в соседнее с хранилищем здание. подошел ближе к Диханту, ногой перевернул его на спину, чем доставил парню сильную боль. Посмотрел в мутные глаза, нависнув сверху. Ему явно недолго осталось. Но нет, так легко ты не уйдешь, мразь. Я медленно опустил ногу ему на грудь, примерно в то место, где, как я думал, находился перелом. Дихант начал скрести ногтями камень улицы. Я надавил чуть сильнее, глядя, как у того изо рта пошла кровавая пена. Еще мгновение, и он затих. Я быстро прошелся по карманам, подобрал пистолет и кинул все в мешок Рина. Здоровяк подобрал еще и тело, взвалив себе на плечи. Оно нам еще понадобится. «Это заберите», — Маус брезгливо показал на арбалет. «Я возьму», — ответил я. «Маус, оттащи тело». Вампир без труда поднял высохший бледный труп Диханта, да так и поволок его за шкирку, предварительно скинув колчан с болтами. Я подобрал и его и арбалет. Дерево является элементом жизни в магической составляющей роркха. А Хант Мауса чистая нечисть. Извините за такой каламбур. Вампира можно изрешетить свинцовыми пулями, разрубить на куски сталью, взорвать гранатами. но он все равно будет иметь неплохие шансы выжить, если вовремя дотянется до чужой крови. А вот стрела из некоторых пород древесины, допущенная, например, в критический орган, может убить его на месте. Впрочем, любой элемент жизни причиняет ему боль. Неми могла бы благословить Мауса, и тот превратился бы в бесполезный кусок мяса. Бери и добивай. Впрочем, добить вампира не так-то и просто. У них нет сердца. Вместо этого критический урон наносит попадание в орган, заменяющий им желудок. Да и расположен он в районе солнечного сплетения. Короче, сложно все с этими вампирами. Впрочем, как и с любыми другими монстрами, если все досконально изучать. Мы подождали у входа в здание, пока к нам не присоединится Овер. Бегать он не очень любит. Вместе мы вошли в какое-то торговое заведение. Обогнули прилавок и прошли сразу вглубь. Миновали коридоры и вышли в подсобное помещение. Парень в ковбойской шляпе стоял в проеме черного входа и дымил сигаретой. Валиажный обернулся, услышав наши шаги. «Че приперлись, уроды!» Но когда он увидел меня, сигарета выпала из раскрытого рта. Он потянулся за оружием, но достать не успел. Первым выстрелом ему оторвало руку, которой он тянулся к кобуре. Второе попадание в живот заставило Диханта вывалиться в проход. Я послал в догонку еще два вулкана в брюхо-ублюдка. Дихант отступил еще на пару шагов и упал на спину. Левой рукой он прижимал дыры в животе. Но какой в этом смысл? У него в спине сейчас ребра видны. Я глянул на отползающее тело. За ним оставалась кровавая дорожка ошметков. «Сам сдохнет». Я прислонился спиной к стене, не приближаясь к черному входу. Выбил сигарету из пачки и прикурил. Ребята скинули трупы в угол. Рина положил рядом свой сверток, который тащил с самого убежища, и посмотрел на меня. Я постучал кулаком по стене справа от себя. Рина молча кивнул и принялся заряжать правую перчатку. Маус в это время безразлично подошел к окну. С той стороны периодически раздавались крики, сменяемые выстрелами. Пока что не в нашу сторону. Это запертые новички пытаются огрызаться. Но вряд ли диханты не заметили ползущего из дверей товарища с кровавым обрубком вместо руки. Маус встал за угол, поглядывая в окно. Рина, наконец, немного зарядил перчатку и с размаху врезал ею по стене. От импульсного удара задрожал потолок, ребята отпрыгнули в стороны. Я спокойно затянулся, ожидая выстрелов с той стороны. Не стоит лезть обниматься к испуганной до усрачки жертве. Но выстрелов так и не последовало. Я глянул на раскуроченную стену. Дыра полметра в диаметре, на уровне груди. В принципе, можно и пролезть. Но тогда ребята подставятся под огонь с улицы. Я выбрал этот дом не случайно. Если слева от хранилища начинался темный проулок, то магазинчик справа примыкал вплотную. А значит, и перекрытие тут не должно быть слишком прочным. Конечно, мы рисковали. Если бы за стеной находилась сейфовая комната, то Рина бы уперся в сплошной лист металла. Впрочем, чего гадать? Получилось и ладно. «Живые есть!» — крикнул я в дыру. Впрочем, не делая попыток приблизиться. «А ты сунься и узнаешь!» — раздался голосок с той стороны. «Понятно. Слушай сюда, пацан, ты там главный. Тишина. Впрочем, неважно. Меня зовут Арч. Я глава рассветных демонов. Гильдия Расвов слышал про таких? Не брешешь? Робкая надежда проскользнула в голосе говорившего. Предлагаю сделку. Мы валим этих ублюдков и ведем вас до убежища. В обмен вы отдаете весь лут, что нагребли в этой партии. Секунды тишины сменялись одинокими выстрелами. Сигарета истлела наполовину. Не то чтобы мне были нужны их жалкие гроши, но это вопрос принципа. Раз вы, как и другие гильдии, могут помочь в бою, но истребовать плату. Провести паровозом до ближайшего убежища можно и так, но тут уже никакой обязаловки. Если по пути, то поможем. Но весь вопрос в Роркхе всегда в нем одном. Эти ребята вот-вот сдохнут, а значит не заслужили своей добычи. Не способны ее отбить. Не доказали свое право сильного на то, что исконно принадлежит Рорку. Идет. У нас не густо, но что есть, отдадим. Хорошо. Сидите тихо, как мышки. Мы разберемся, потом позовем. Я кивнул Маусу. Договор заключен. Слово сказано. Пришло время крови. Вернее, почти пришло. Последние шесть месяцев мы зарабатывали себе репутацию. И есть одна мелочь, которую необходимо сделать. Я видел, что снаружи стоят какие-то ящики. Скорее всего, с товарами для магазина. Скорее всего, за ними и укрываются остатки дехантов. Маус вышел в проход, сделал пару шагов, огляделся и громко произнес. Медленно, пафосно, с паузами. Его голос был холодным. но я знал, как он пробирает до дрожи неподготовленных хантов. «Уважаемые мрази! От лица рассветных демонов я предлагаю вам сложить оружие и выйти вперед, подняв лапки. Любому, кто сдастся добровольно, будет гарантирована быстрая и безболезненная смерть». В ответ тишина. «Как всегда». Но я не теряю надежды, что рано или поздно нам не придется тратить на это столько времени. Впрочем, кого я обманываю? Я вовсе не против. Грохот выстрелов нарушил затянувшееся молчание. Тело Мауса начало дергаться от попаданий, словно в конвульсиях, но игрок стоял ровно, даже не пытаясь сдвинуться с места. Вряд ли у этих парней есть серебряные пули в арсенале. А вот это уже плохо. Стрела пробила правое плечо вампира, от чего тот резко дернулся. Еще пара секунд и выстрелы стихли. Еще одна стрела прилетела в догонку. Снова в плечо. Лучник стоит немного правее. Трое хантов рассредоточены слева. Я кивнул Рина в ту сторону, откуда летели стрелы. Здоровяк кивнул в ответ. Тело Мауса завалилось и упало бок. Мы рванули со своих мест. Рина с разгона вылетел в окно. Я вышел из дверей, держа в руках хампиксы. В то же мгновение татуировка на груди запылала, но мы были готовы к этому, а вот диханты нет. Банальный эффект неожиданности. Дезориентация, паника. Не каждую партию твоя кожа начинает пузыриться, а все тело ломить ни с того ни с сего. Конечно, ребят в хранилище тоже накроют, но ничего, переживут. А вот диханты вряд ли. Мало того, что их накрыло аурой разложения Овера, они все были на перезарядке после того, как изрешители Мауса. Так еще и первыми увидели Рина, несущегося куда-то в сторону. И вовсе не предполагали, что главная их проблема — это я. Все это в сумме даст мне от двух до шести секунд свободной стрельбы. Зависит от опыта дехантов и скорости их перезарядки. Спойлер. Они оказались слабаками. И трусами, но это само собой. Первым я увидел парня с пистолетом в руках. Темный плащ с глубоким капюшоном, широкополая шляпа. Дихант удивленно уставился на свои трясущиеся руки. Он даже не успел посмотреть в мою сторону, как в его животе образовалась аккуратная дыра. Второй Дихан стоял ближе к зданию. Далековато. С другой стороны хранилища. Я прицелился с левой руки, не прерывая стрельбы по первому с правой. 75% синергии. Хант четвертой ступени, характеристики так себе, к тому же правша стреляю с левой. Но у меня в руке модифицированный Ампекс, за спиной десятки тысяч отстрелянных гильз в подвалах башни Расвов, а сам я грёбаный демонический стрелок Роркха. У него не было ни шанса. Я успел сделать четыре выстрела. Два в живот, один в грудь. Да, последняя пуля ушла в молоко. Тень мелькнула и ушла за ящики. Я перевел взгляд, сделал еще один прицельный выстрел по первой цели, хотя тот уже был не боец. Бросил Ампикс и выхватил Нокс. Два выстрела в основание ящиков, за которыми спряталась тень. Во все стороны летят щепки, раздается вопль боли, и вот Дихант вываливается из-за укрытия, хватаясь за ногу. Вернее, за то место, где раньше была нога. С левого Ампикса делаю еще два выстрела в корчащегося на земле ублюдка. Еще один вопль боли. Игрок ошалело смотрит на окровавленные культи вместо своих рук. Иду к нему, убирая ног с обратно в кобуру. Хватаю брыкающегося в агонии игрока за шиворот и тащу по земле. За ним остается кровавая тропа. Из рваного обрубка ноги хлещет фонтан. Он орет, не переставая, но мне плевать. Подтаскиваю парня к телу Мауса. С мясом вырываю стрел и отбрасываю их в сторону. Приподнимаю голову товарища, чтобы ему было удобнее дотянуться до окровавленного диханта. Истеричные вопли прерываются в то мгновение, когда острые клыки вампира вонзаются в горло жертвы. Я подождал еще мгновение, пока Маус не смог самостоятельно обхватить тело, что сейчас могло издавать лишь булькающие звуки. Встал, глянул на Рина. Лучник оказался лучницей. Здоровяк тащил ее за волосы по земле. Девчонке явно досталось, все лицо залито кровью. Рина посмотрел на меня умоляющим взглядом. Я лишь обреченно вздохнул и махнул рукой. Но не любит он бить женщин, в особенности убивать. У нашей ходячей горы мускулов вообще какое-то странное отношение к слабому полу. И даже долгие уроки опытного по этой части Мауса не принесли плодов. Ладно, с ней потом разберемся. Должен быть еще один. Двое с той стороны. Один в магазине, четверо здесь. Должен быть восьмой. Я не видел, чтобы кто-то сбегал. Да из этого дворика и бежать-то особо некуда. И раз он не атаковал, это значит только одно. «Выходи, ты последний остался», — спокойным голосом произнес я. «Один на один, ближний бой, ты и я. Победишь и можешь сваливать. Даю слово разва. Он вышел из-за укрытия. Плотная черная куртка, лицо наполовину скрыто под маской. В руках рапира. Фехтовальщик, значит. Так я и думал. Бросил Ампикс, позволив ему самостоятельно уйти в кабуру. За спиной Рина тащил девчонку, которая даже не пыталась сопротивляться. По звону свинца, россыпью падающего на камень, я понял, что Маус уже поднялся на ноги. Я махнул, призывая друзей не мешать. Сделал шаг вперед, широко расставив руки и открываясь для удара. Дихант не стал медлить. Наверное, рассчитывал на свое превосходство за счет оружия. Два быстрых шага в мою сторону и прямой выпад. Быстрый. Действительно быстрый. А у меня всего 75% синергии. И кривой хант четвертой ступени, у которого во время тренировок по специальной программе характеристики поползли не в те стороны, Но зато у меня за плечами сотни часов выматывающих тренировок под присмотром самого дьявола Бусидо. Литры пролитых пота и крови в буквальном смысле слова. А сам я? Впрочем, какая разница? Даже с такой синергией моей скорости и реакции хватило за глаза. Под шаг вперед и в сторону пропускаю лезвие в паре сантиметров от своих ребер. Не потому что хотелось сделать красиво. Просто заторможенная на четверть реакция. Хан, синергия, все дела. Перехватываю его запястье, не совсем технично, как на тренировках, но все же. Слева бью противника по роже. Двигаясь по инерции, кладу руку сверху на его. Ладонь под локоть, прижать поближе к себе, вывернуть запястье, до ворот корпусом. И вот уже Дихант летит, описывая широкую дугу вокруг меня. Приземляется на землю, пропахивая камень своей рожей. Прижимаю коленом его плечо, доворачиваю запястье. Рапира выпадает из рук. Я слышу хруст, но продолжаю скручивать. До щелчка. Ублюдок воет и скребет рукой о камень. Довожу руку в сторону, пока не щелкает плечо, выходя из сустава. Вой нарастает. В довершение давлю на локоть, пока рука не выгибается в обратную сторону. Медленно, постепенно, планомерно. «Ладно, надо заканчивать, а то эта мразь скоро получит возможность экстренного выхода. Хант помрет, конечно, но это будет слишком легко». «Еще надо?» – спрашиваю я пошатывающегося Мауса. «Нет, регенерировал уже», – отвечает тот, разминая плечо. «Что-то ты не очень выглядишь. Магическая начинка. У кого-то из этих были пули, напичканные магией. Кровь не поможет от такого. Само пройдет скоро». Я отпускаю руку воющего диханта и встаю с колена. Ампик прыгает в ладонь. Щелчок и мозги ублюдка размазываются по земле. Киваю Рина, чтобы он добил остальных. Я специально старался стрелять в животы и по конечностям. Не заслуживают эти мрази легкой смерти. Никто из них. Я опустился на корточки и приподнял лицо девчонки. Нос раскурочен. На груди из-под воротника рубашки проглядывает расползающаяся гематома. Страх. Слезы и страх. Но меня это не проняло. «Сколько хантов ты убила?» спросил я, выбивая сигарету из пачки. Од «Одну», — произносит она спустя пару секунд. «Кажется, я попала в одну из них». «Маус, отправь дозорных», — произнес я, вставая, — «и пригляди за этой». Подмерный хлопот кожистых крыльев я пошел в сторону хранилища. С нашей стороны из окон второго этажа уже начал валить густой дым. Маловато времени. Надо бы пошевеливаться. «Это Арч!» — громко произнес я. «Не стрелять! Захожу!» Не дожидаясь ответа, я дернул на себя ручку. Остатки двери, что и так держались на соплях, с грохотом рухнули внутрь. Я отбросил бесполезную ручку, что так и осталось в руке, и вошел. Несколько пар глаз уставились на меня из разных углов помещения. Игроки сидели, вжавшись в стены. Дышать тут было трудновато. Жар и дым постепенно охватывали все здание. Я демонстративно развел руки с пустыми ладонями. Когда игроки наконец опустили оружие, перевел взгляд на дальний угол. Кажется, отсюда раздавался голос, когда мы общались через дыру в стене. «Раненые есть?» Паренек указал на Ханта, который сидел за ящиком и держался за окровавленную руку. Следом мне указали куда-то за спину. Я обернулся. Две девчонки сидели в углу под самым окном. Одна из них крепко держала другую, обильно поливая подругу слезами. У второй из живота торчала длинная стрела. Все платье было красным от крови. Я подошел ближе и опустился на колени. Еще живая. Лицо бледное, глаза еле открыты. Вытащил из сумки пузатую склянку с эликсиром. В нашем отряде нет медиков, поэтому приходится раскошеливаться на самое забористое пойло, которое только возможно достать. Конечно, в рамках бюджета. Я выдернул пробку и рукой открыл рот умирающий. «Пей, — скомандовал я». И она начала пить. Плевалась, проливала драгоценную жидкость, но пила. Кашляла, хрипела, но пила. Да, это варево на вкус, а, еще отрава. Словно импы в котел насрали. Но выбора не было. Когда пузырек опустел, я достал второй. Надорвал платье вместе ранения и выдернул стрелу. С мясом, кровью. Девчонка застонала от боли и принялась биться в судорогах. Ее подруга лишь крепче прижала к себе измученное тело, не переставая реветь. Я начал лить эликсир прямо в открытую рану. «Ты в курсе, что потратил на нее больше, чем стоит весь их лут?» произнес Рина у меня за плечом. «Как будто ты поступил бы иначе», — ответил я. «Проверь, парня». Друг молча покачал головой и пошел в противоположную сторону. За ним оставалось две тонкие полоски крови, стекающие с перчаток Ханда. Скряга. Впрочем, я понимаю его как никто другой. Сам таким был. Да я и сейчас каждую монету считаю. А у здоровяка еще и семья осталась в другом городе, которой он помогает материально. Мама с младшей сестрой вроде бы. Мне в этом деле проще. Я сам себе на жизнь зарабатываю, а у родителей и так все в порядке. Когда кровь остановилась, я понаблюдал еще пару секунд за раной. Она начала затягиваться прямо на глазах. Если девушка продержится еще пару минут, то и до убежища дотянет. Я встал на ноги и оглядел помещение. Рина подошел ко мне. «До особняка доберется», — сказал он, указывая на парня. «Хорошо. Там и полечится». «Так, все на выход. Это на свежий воздух. Только аккуратно. Лут в мешок, ждать снаружи. Не разбегаться». Все с радостью принялись исполнять указания. видно они уже смирились с тем что придется подохнуть в этом чадящем аду мы вышли следом и пошли к маусу который караулил дрожащую диханшу как обстановка пять минут у нас есть но Рорк уже стягивает силы в нашу сторону слишком много шума хорошо давайте срина за работу и притащите овера пусть лут собирает пока что Я глянул на девушку, что безвольно ждала своей участи. И вот что с ней делать? Я часто задавал дихантам вопрос про количество убитых игроков. Чаще всего меня просто посылали по известному адресу. Еще и говном сверху поливали, будто это я котят по ночам терроризирую. Реже просто молчали. Один, наоборот, распинался, сколько десятков игроков он валит каждую партию, и какой он страшный. Разумеется, все происходящее транслируется в штаб Расвов. Дихантов пробивали по базам, полицейским сводкам и запрашивали информацию у пауков. Все допрошенные были отморозками. Ублюдками, убивающими игроков ради легкой наживы. Кроме последнего как раз. Он так долго корчил из себя безжалостного убийцу, а сам засветился всего в двух нападениях. Но вот еще никто не говорил мне, что он, кажется, убил одного. И вроде бы это идеальная возможность. Живой свидетель, который понесет слух о том, что ждет тварей, выбравших неверную сторону в Роркхе. Но вдруг она говорит правду. Вдруг это действительно ее первое дело. Каждый ведь может оступиться. А если оставить ее здесь, то можно ненароком травмировать девчонки психику. Капсула, конечно, сгладит эффект, но кошмары ей все же могут присниться. «Вали отсюда!» Диханша никак не среагировала. Вряд ли поверила, что это я ей. Она уже тоже попрощалась с жизнью, судя по всему. Неудивительно, я ведь у нее на глазах сломал руку в трех местах ее другу. «Я сказал, вали отсюда!» — повторил ей. И в следующий раз думай дважды, с кем выходить в партию. Девчонка встала, пошатываясь. Не поднимая головы, двинулась в сторону. Медленно, словно ожидая, что ей ударят в спину в любой момент. Потом остановилась и обернулась. Подняла голову и посмотрела мне в глаза. Было видно, как трудно ей это далось. «Они сказали, что все это игра», — произнесла она тихо. что все понарошку. Я обвел руками вокруг. Труп с вывернутой конечностью и раскиданными мозгами, парень в ковбойской шляпе, за которым тянулась кровавая дорожка, обескровленное тело, у которого не хватало рук и ноги. А в этот момент из дверей вышел Маус, волоча еще двоих. Вампир тепло улыбнулся девушке, обнажая длинные хищные клыки, отчего та побледнела еще больше. «Конечно, понарошку», — ответил я. Диханша ускорилась, стараясь убраться подальше от горящего здания. Спасенные игроки злобно смотрели ей вслед. Ведь она была одной из тех, кто пытался убить их. А двое таки остались лежать внутри хранилища. «Ты ее отпустил?» — то ли спросил, то ли сказал Рина. Но в его голосе сквозило облегчение. «Рорк добьет». «А если нет?» — спросил Маус. Все понимали, о чем идет речь. Мы, как и многие другие игроки, считаем, что если игрок встал на путь Диханта, то он выбрал сторону Роркха, а город охотится только на хантов. Конечно, все это метафорично. Роркху вообще плевать, кого жрать. Но Маус имел в виду именно это. Я отпустил девчонку, потому что считаю, что с ней еще не все потеряно. А если нет, тогда мы встретимся, — вновь ответил я вампиру. Времени оставалось мало, но работу надо довести до конца. Мой самый нелюбимый момент в партии. Но это должно быть сделано. Репутация важнее, и ее надо поддерживать. Поэтому Рина развернул сверток, который тащил из самого убежища. Они с Маусом наклонились и подняли железные колья. По очереди принялись метать их в стену хранилища. Примерно между первым и вторым этажом. Я же обернулся к спасенным. «Через две минуты выдвигаемся, и лучше вам не смотреть. Зрелище не для слабонервных, поэтому отвернитесь или уйдите за ящики. Ты девчонок спрячь, я сказал». А тем временем все штыри уже торчали из стены здания. Заточенные с обеих сторон, они воткнулись немного криво и смотрели кто вверх, кто в бок. Арина и Маус тем временем стали подхватывать мертвые тела дихантов и бросать тех на колья. Одного за другим. Маусу с его нечеловеческой силой это давалось проще. Но у Рина было опыта больше. Все-таки здоровяк чаще играет на оборотнях, чем Маус на вампирах. Когда шесть тел повисли на штырях, К нам подошел овер, волоча за собой мешок с экипировкой дихантов и добычей спасенных. Мы выстроились возле стены, собравшись в кучу. Я в центре, руки в карманах, зажженная сигарета во рту. Маус пригладил волосы, осмотрел меня и поправил мне шляпу. Рина встал сбоку, держа в руках тело диханта, у которого вся грудь превратилась в кровавое месиво, а местами торчали ребра. Верхняя половина лица вообще в кашу. Явно здоровяк постарался. «Овер, хватит там возиться!» — сказал я. «Время поджимает!» «Подожди, Арч! Куда же без гирляндочек?» — ответил Малефик. «Овер!» — повторил я. «Ладно, ладно!» — ответил тот, прекращая тыкать своим посохом в разорванные животы висящих. Впрочем, их внутренности и так уже свисали ниже колен. «О, Рина, а давай так, будто он нас обнимает!» «Да-да-да, типа приятель наш!» Я закатил глаза. Парни вдвоем подхватили тело Диханда, закинув его руки себе на плечи. Так они и поддерживали его, чтобы не упал. «Улыбнитесь, сейчас вылетит мышка!» Мы все обернулись, ловя взглядом летучую мышь, что летала перед нами. Она металась то в одну сторону, то в другую. Иногда замирала в воздухе на мгновение, а потом снова смещалась. Выше, ниже, ближе, дальше. «Ну что, заснял?» — спросил я. — Да, со всех ракурсов, — ответил Маус. — Отличные кадры получились. То, что надо для нашего блога. Я ухмыльнулся. Ну еще бы. Очередная партия, очередные фото. Рассветные демоны в окружении свисающих тел изувеченных дихантов. На фоне горящего здания. Прекрасная работа. — Так это все правда, — произнес один из спасенных парней. — Вы реально все психи, как и говорят. Нет. Не, вообще ни разу. Вот он да, ответил Рина, указывая рукой на овера. Рукой мертвого Диханта. Он да, Овер полный псих. Вообще отмороженный на всю катушку. А я вообще, милашка, вставил Маус, улыбаясь, и выставляя свои клыки на всеобщее обозрение. А Овер просто молча стоял и загадочно улыбался. со своим посохом, увенчанным черепом, в черной мантии и костяной короне на голове. Улыбался и махал игрокам рукой. Разумеется, не своей, а трупа Диханта. Мы двинулись в сторону убежища. Игроки поглядывали на нас с опаской, но все же шли. Маус Галлант нанес раненую девушку на руках всю дорогу, попутно мило болтая и с ней, и с ее подругой. Овер окутал носауры отторжения, а мыши дозорные помогали избегать встреч с тварями Роркха. Время поджимало, монстры становились агрессивней и попадались все чаще. Немного попетляв, нам удалось довести ребят до убежища, не вступая в бой. Там им оказали первую помощь и необходимую поддержку. Конечно, игроки были в шоке от вида элитного убежища, но вскоре все расселись за столом и за парой бутылочек алкоголя даже немного поболтали. Мы радовались хорошей партии. Экипировка с дихантов даст нам солидный плюс по деньгам. Я радовался, что мечник не стал в этот раз меня убивать, и я могу вот так насладиться вечером с друзьями. Остальные радовались, что все просто закончилось хорошо. Ребята поняли, что мы вполне нормальные, хоть и немного странные. Они нас расспрашивали, а мы отвечали, давали советы и прочее. Рина, не затыкаясь, травил байки и истории. Маус обхаживал девушек. Судя по румянцу на их щеках, не все сказанное моим приятелям стоило произносить вслух. Впрочем, я был рад, что девушка выжила. Это все тоже часть репутации. Алкоголь и приятный вечер в большой компании скрасил эту партию, так что я стал постепенно забывать о телах, свисающих над головой. Ребята будут рассказывать на форуме о том, каких спасли рассветные демоны. Какие они все странные и загадочные. Немного психи, но не бросающие новичков в беде. Каждый раз так происходит. Когда мы успеваем вовремя, разумеется. А в нашей личной ветке на форуме появятся новые подробности произошедшего, включая фотографии ублюдков с беспощадно истерзанными телами. Потому что репутация. Каждая подзаборная мразь должна зарубить себе на носу. Сколько бы эта нечисть не терроризировала игроков? Итог будет один. До тех пор, пока у всех поджилки не начнут трястись от нашего имени. Пока страх мучительной смерти не возобладает над жаждой легкой добычи. Рассветные демоны будут топить рорг в крови дихантов. Всех. Каждого. До последнего. Это была... Отличная партия.